Глава шестая. Зад. Леха проснулся раньше, чем обычно. В тихой темноте погреба было тепло, только слышалось ровное сопение напарника. Привстав с лежанки, сталкер протянул руку и нащупал лежавший на верхней полке фонарь. Прикрыв стекло ладонью, он как можно тише нажал на клавишу включения, и желтоватый тусклый луч лампочки стал пробиваться между пальцев. Чуть приоткрыв стекло, странник выпустил часть света и осмотрелся. Голд лежал на своем месте, уткнувшись лицом в стену. Лампа по-прежнему стояла на ящике. Алексей встал и, нацепив тапочки, чуть шаркая направился к печке. Угли в топке еще не успели остыть, отдавая свое последнее тепло. Поленьев заметно убавилась. не иначе как напарник вставал ночью и подбрасывал в топку дров. Странник подошел к лестнице и в несколько движений взобрался наверх, уперевшись ладонью свободной руки во влажную крышку. Толстые, плотно подогнанные к друг другу доски, из которых была сколочена крышка лаза, промокли насквозь и разбухли, отчего крышка крепко засела в пазах косяка. Михайлов поднапрягся и несколькими толчками открыл люк. Серое предрассветное утро встретило холодным, тяжелым, от переизбытка влаги воздухом, наполненным горьковатым запахом прелых листьев и гнилой древесины. Сквозь пелену тумана с трудом можно было рассмотреть очертания построек. Сталкер поежился, подернув плечами. «Хорош, не студи хату!» Раздался заспанный, приглушенный голос Голда из глубины погреба. Леха опустился на одну ступеньку и прикрыл лаз. Напарник уже зажигал лампу, фитиль занялся пламенем, и Странник погасил фонарь. «Чего там с погодой?» — зевая, спросил Голд. «Сыро, холодный туман. Попа, в общем», — ответил Странник. Присев у печки, он закинул пару небольших поленьев в топку и принялся раздувать угли. «Отлично. Самая подходящая погода для скрытной ходки по знакомой местности», — сказал Голд, наливая в кружку воды. «В такую погоду желающих идти за хабаром мало, а значит, никто свой любопытный нос за нами не сунет. Если всю ночь дождь был, то и мутант не особо шустрый». «Стоит где-нибудь в закутке, спит, сохнет. Оно ему тоже не сильно надо, мерзнуть. После дождя в зданиях, пещерах и лесках шариться нежелательно, а по открытке можно», — поучал сталкер, засовывая ногу в ботинок. Затем Голд бросил взгляд на Михайлова, словно раздумывая, учить ли напарника еще или попридержать, но, сделав выводы, продолжил. Это если вся ночь теплая была, мутант ходит по открытке, а с утра холодок, у него аппетит и беспокойство. Вот тогда в туман не ногой. Особенно в средней зоне. Сожрут, как барашка, и патронов не хватит. Тогда даже долговцы смирные сидят, и без крайней, у ну, самой крайней надобности не высовываются. Голд на секунду задумался, осматривая шнурок второго берца. Озабоченно провел пальцем по видимой потертости. «Не годится». Затем перевел взгляд на новенькие Лехины ботинки и вздохнул. «Так а если дождь всю ночь, значит, безопасно?» Постарался вернуть Голда к ценной беседе странник. «Ну, если всю ночь, все еще не спуская задумчивого взгляда с обуви напарника, произнес Голд, то безопасно». Ну как безопасно, встрепенулся он. Смотря какой дождь, смотря какая местность. Мутанту всю ночь под водопадом стоять смысла нет, он не дурнее сталкера. А потом, когда долго стоит, кровосос, например, он как будто засыпает. В общем, они же твари быстрые, кровососы, жрать хотят постоянно. Если режим переключать не будут, сгорят нахрен с голоду. Они же теплокровные. Непонятно, от кого такие только. Ладно, давай харчеваться, поплотнее надо перед ходкой. А если, ну, не всю ночь под водопадом, — не унимался Леха. А? — переспросил Голд, запустив руку на верхнюю полку с консервами. — Если в укрытии был, ну, тогда, конечно, он бойкий будет. Только тут знать надо местность, кто хозяйничает, и тропинки. Видя жадный интерес в глазах напарника, он вздохнул, чувствуя, что надо выкладывать сталкерскую науку на стол, поскольку иначе тот не угомонится. Вон даже рот раскрыл, так внимательно слушает. Короче, если кабан или плоти, те в лесок уйдут от холода. Если твари закрытые, и комнатные, бюроры, полтергейсты и прочие, так тем вообще смысла по открытке шариться нет. Если универсалы, типа кровососы, слепые псы и все их собачье племя, так те по месту стараются приспособиться. Собаки вон в повалку и под машину брошенную могут забиться всей сворой. Кровосос хрен его знает, но болото мы зачистили. А тут такой мутант. Даже обычный кровосос вообще редкость. Так что возле того ручья, которое болото сейчас, ни домиков, ни машин, ничего нет. «Пусто там», — заключил Голд. А, -а, -а, а завороженно протянул странник. «Понятно теперь. А вот еще контролер есть. Он кто, комнатный или какой?» — задал вопрос новичок. Голд, достав банку консервы с полки, испуганно икнул. «Нахрен ты его вспоминаешь? Этого еще не хватало». «Его в зоне, считай, единицы видели, а из единиц, видевших своими глазами, в смысле не через бинокль или оптику, вообще почти никого в живых нет. Не было тут этой твари на кордоне, и не надо. Давай, не порть завтрак, не буди лихо». «Ага, понял, не будите лихо», – машинально повторил впечатленный странник. Голд сел на лежанку, внимательно разглядывая срок на тушенке. Затем потянулся за другой банкой. Но все-таки не смог остановиться Голд. «Контролер — это ж особое, как его назвать-то. И тварью ты не назовешь. К человеку ближе. Жуткое явление. Может один быть в тоннелях развалинах, в общем, на покинутых людских местах, а может и свиту собрать вокруг себя. Собаки, кабаны, кровососы, мертвецы». В общем, всяких, кого захочет. С такой свитой он и прогуляться может куда надо, и найти, и наказать. Короче, нет от него спасения, если он тебя врасплох застанет. Даже пискнуть не успеешь. Ну его нахрен, Алексей, лады. Голд прямо посмотрел на товарища, впервые за долгое время назвав его полным именем. Вняв такой искренней просьбе, Михайлов только кивнул и закрыл рот. С явным облегчением выдохнув, Голд, наконец, выбрал консерву и замахнулся ножом, чтобы с небольшого размаха пробить крышку. «Ахимера!» — издал полушепот Леха. Нож с силой воткнулся мимо банки в перевернутый ящик, дно которого служило столешницей. «Леха, твою маковку! Чтоб тебя!» — заорал Голд, кинув взглядом молнии. Странник, поняв, что превысил некую доселе неизвестную ему границу в подобных разговорах, стремительно телепортировался на пару метров от эпицентра возможных неприятностей. Подсохшие за ночь дрова быстро разгорелись. Лишь бы док успел с детекторами, наконец осторожно нарушил неуютную тишину новичок. «Это да, вещь в зоне незаменимая». С видимым облегчением сказал Голд, подойдя к печке, поставил кружку с водой кипятиться. Сталкеры, плотно позавтракав, собрали рюкзаки и покинули убежище. Туман с восходом солнца немного рассеялся, однако от обильного дождя еще вчера утоптанная плотная земля проселочной дороги превратилась в липкую влажную кашу. Куски грязи то и дело прилипали к подошвам новеньких берц странника. Каждый шаг сталкеров сопровождался чавкающими, хлюпающими звуками. Дверь мастерской техника была заперта, но, как и было обещано, гаджеты дожидались сталкеров в шкафчике для заказов. На этот раз оба прибора лежали в одном ящике с уже знакомыми записками «ТОФ-Странник» и «ТОФ-Голд». На ящике, расположенном ниже, была прикреплена записка с надписью «ТОФ-Музыкант». выдвинув который, странник увидел пистолет Макарова, но явно подвергшийся изменениям в виде увеличенного магазина и удлиненного ствола. Удивившись необычному внешнему виду оружия и удовлетворив свое любопытство, он задвинул ящик с чужим заказом. Помимо этих записок, дотошный техник приложил подробную инструкцию пользователя ДЖФ, где максимально просто и доступно по пунктам было изложено, как пользоваться детектором с учетом внесенных изменений, из которой напарники поняли одно, что в случае сбоя прибора его следовало просто перезагрузить. Более того, техник максимально упростил запуск детектора, как следовало из инструкции. Он вывел на корпус ПДА отдельную кнопку, нажав на середину которой детектор активировался. Края кнопки с обозначением «плюс» и «минус» регулировали чувствительность прибора. Остальные действия по смене диапазона волн и поиску тепловых сигнатур детектор выполнял в автоматическом режиме. Приятным бонусом для напарников стали прозрачные силиконовые водонепроницаемые чехлы. Хотя конструкция ПДА, помимо прочих достоинств, и предусматривала защиту от влаги, но подстраховка в зоне никогда и никому еще не вредила, особенно в отношении такого жизненно важного прибора. Странник, читая инструкцию, написанную старательным ровным почерком техника, периодически переводил взгляд на свой гаджет, Осмотрел силиконовую кнопку активации оранжевого цвета, расположенную с левой стороны на корпусе ПДА. Расположение и размер кнопки были более чем органичными. Клавишу можно было безошибочно нажать даже на ощупь. Леха включил на ладонник и проделал запуск детектора через электронное меню. На экране отразились три зеленых точки – Если точки странника и голда отразились на экране совершенно четко, то третья точка, видимо, обозначавшая присутствие спящего дока, то исчезала, то загоралась вновь. Однако через секунду точка техника стала стабильной. После чего сталкер выключил детектор и продублировал запуск через кнопку. Все работало, как швейцарские часы. Странник довольно кивнул сам себе и покосился на Голда. Напарник почесывал подбородок, смотря то в меню гаджета, то в инструкцию. Затем его лицо исказилось восторгом. Он широко раскрыл рот, хлопнув себя ладонью по лбу, чуть слышно с укором самому себе прошептал. «Семен Семеныч». Леха, пряча лицо, наклонил голову, сдерживая улыбку, поджал губы. Сталкеры, завершив тест обновы, прикрепили свои гаджеты на их штатные места и направились к выходу. Странник, задержавшись в дверном проеме, оглядел помещение и попытался отыскать глазами спрятанные камеры наблюдения. Но ничего не обнаружив, с улыбкой на лице попрощался с доком, помахав рукой в никуда. Напарники вышли на улицу, оставив в помещении и на крыльце следы и куски отвалившиеся грязи с ботинок. Определившись с маршрутом, Голд взял роль проводника, страннику же отводилось общее визуальное наблюдение и отслеживание мутантов с помощью детектора. Напарники, миновав западный пост лагеря, выбрались в поле с плотным густым покровом из пожухлой желтеющей травы. и идти стало гораздо легче. Двойка сделала небольшой крюк, обходя минное поле, прошагала еще около двухсот метров и вошла в подступавшую к лагерю с юга чащу леса. Теперь голд, идущий впереди, сбавил темп, то и дело вглядываясь в прогалины среди деревьев, укрытых редеющей вуалью тумана, скрывающегося от легких порывов ветра. Зашумели верхушки берез и осин, сбрасывая на землю остатки влаги с веток и листьев. Алексей мысленно порадовался, что не пожалел денег на новую обувь. Ботинки до сих пор оставались сухими изнутри, несмотря на то, что лесная подстилка из гниющих листьев буквально сочилась водой при каждом шаге сталкера. Сталкеры, не спеша, прошагали около 300 метров к болоту в южном от лагеря направлении. Голд несколько раз отклонялся от маршрута, закладывая небольшие дуги в зависимости от силы порывов ветра и расположения порослей аномалии жгучего пуха, всегда готовых осыпать свою жертву облаком частиц. похожих на пушинки одуванчика, которые, попав на незащищенные участки тела, разъедали кожу и плоть, прожигая до самых костей, словно высоко концентрированный смертельный коктейль, синильный и азотный кислот. Встретившиеся на пути Электро, а затем и Воронка, не обрадовали сталкеров подарками в виде артефактов. Преодолев еще сто метров, ПДА Голда неожиданно завибрировал, подавая короткие пикающие звуковые сигналы, свидетельствующие о повышенном радиационном фоне, что явно встревожило проводника. Голд резко остановился, развернувшись к напарнику, быстро и четко проговорил. «Назад! Задержи дыхание! Противогаз! Быстрее! Одевай на ходу!» ПДА на его руке стал вибрировать чаще. Прерывистый звуковой сигнал превратился в монотонный непрерывный писк. Леха мгновенно развернулся на 180 градусов, делая глубокий вдох, буквально побежал по лужам своих следов, пытаясь неумелыми рассеянными движениями вынуть противогаз из-под сумка, болтавшегося на плечевом ремне под плащом. Писк прибора стал прерывистым. Кое-как справившись, он напялил защиту на лицо – Нащупав язычок резиновой заглушки, откупорил фильтр и выдохнул. Стекла очков мгновенно запотели, чуть ли не полностью ограничив видимость слоем конденсата, отчего странник резко сбавил ход. Голд справился со своим средством защиты гораздо быстрее, потому как подсумок с противогазом был закреплен на поясе в легкой доступности. Заметив, что напарник замедлился, Он тут же обогнал его, схватив за рукав, потянул за собой, словно пёс-поводырь. Странник, почувствовав тягу, испугался и поначалу попытался вырваться. Ремень автомата сполз с его плеча, безвольно болтаясь на локтевом сгибе и раскачивался в такт шагов. До ушей Голда доносилось только неразборчивое, приглушённое, плотно прилегающим слоем резины мычание новичка. Сталкер, вцепившись мертвой хваткой в рукав плаща, упорно тянул напарника подальше от всплеска радиационного фона, присущего только зоне, ориентируясь по частоте вибраций прибора. То и дело оборачиваясь, он вовремя успел пресечь попытку странника снять противогаз. Наконец, вибрация стала редкой, а затем и вовсе прекратилась. Голд остановился и отпустил рукав напарника. Затем снял маску и сделал глубокий вдох прохладного свежего воздуха. «Снимай, уже можно», — облегченно разрешил он. Алексей снял противогаз и посмотрел выпученными, покрасневшими глазами на Голда, хватая воздух широко открытым ртом. Щеки и подбородок новичка были покрыты белым слоем талька, Голду захотелось влепить крепкую лейтенантскую затрещину, дебилу новобранцу, за подобное упущение, но, прикинув, что тут есть части его вины, гневно выдохнул, снял с пояса фляжку и стал лить воду на глаза и лицо напарника. Странник, проморгавшись, утерся ладонью, затем, отхаркнув попавший в рот тальк, сплюнул. Ну и кто противогаз к использованию должен был готовить? Недовольным тоном произнес Голд, посмотрев с укором. «Наука тебе на будущее!» «Да уже понял, как глаза защипало, так и понял», — ответил Михайлов. «А у тебя что, стекла не запотели?» «Не запотели», — он снова вздохнул, успокаивая себя. «Солдатская смекалка и хозяйственное мыло, потом покажу», — ответил Голд. «А сейчас доставай аптечку». «Одну таблетку антирада глотай», — скомандовал он. «Видишь, как оно переползло за ночь? Нежданно-негаданно. Только в зоне такие пятна мигрируют. Хрен угадаешь с ними?» Странник быстро достал аптечку и заглотил таблетку антирада. Голд проделал то же самое, запив водой. «На болото придем, возможность будет обмоем снарягу». сказал он и посмотрел на экран ПДА, проверив показания фона. Детектор жизненных форм, включенный на постоянный поиск, завибрировал на руке странника и вывел на экран карту с участком нахождения сталкеров, обозначив красной точкой с надписью «Плоть», притаившегося в зарослях кустарника-мутанта. Алексей, взглянув на экран, сделал шаг в сторону и бросил противогаз на землю, освободив руку. Затем в два движения вскинул оружие в сторону мутанта. Голд отреагировал мгновенно, присев на одно колено, также вскинул ружье, ориентируясь с направлением по стволу напарника. «Где?» – прошептал он. «На два часа, пятнадцать метров, кусты, одна плоть», – ответил странник. Голд облегченно выдохнул, встав с колена. «Все нормально», – сказал он. «Не будет нападать, побоится», — пояснил Голд, вешая ружье на плечо. «Тебе виднее, но я на всякий случай буду посматривать», — сказал Михайлов, подобрав противогаз. «А вот это верное решение», — улыбнувшись, ответил напарник. Сталкеры продолжили путь, заложив крюк в сто метров, обходя радиационное пятно. Туман окончательно рассеялся. Едва различимое солнце только подбиралось к линии горизонта. Плоть последовала за людьми, предпочитая держаться на почтительном расстоянии. Все же два человека с оружием представлялись ей непосильными соперниками. Если бы сталкер был один, и хорошо бы еще и раненый, то мутант непременно бы напал или выждал, когда добыча выбьется из сил и не окажет серьезного сопротивления. Детектор постоянно срабатывал на спутника-мутанта, действуя страннику на нервы. «Голд, чего она за нами прется? Может, шугануть ее?» – не выдержав, спросил он. Напарник, не оборачиваясь, ответил. «Может, думает, что подстрелим кого, или просто любопытно. Попробуй угадай, что у нее в голове творится. Так что не трогай ее. Если рядом, то значит, поблизости никого посерьезнее нет». «Детектор детектором, но и сторожевая плоть тоже не помешает». «А ведь и правда», — подумал сталкер. «Патроны денег стоят, и шуметь ни к чему», — привел еще один довод Голд. «Вынужденное отклонение от намеченного маршрута заняло у сталкеров немного больше времени, чем планировалось». Голд, страхуясь по большей части, делал небольшие остановки и всматривался в хиленький лесок, ища малейший намек на опасность. Однако зона больше не преподнесла неожиданностей, позволив добраться напарникам до болота. Красная точка плоти на экране ПДА пропала, и новичок немного успокоился. Болото по причине ночного проливного дождя затопило выемки и ложбинки среди деревьев, подступавшего к нему смешанного леса, заметно расширив свои владения. Там, где еще сутки назад была относительно твердая почва, пронизанная корнями деревьев и кустарников, теперь ноги сталкеров утопали выше щиколоток, вдавливая прелую подстилку листвы в черную влажную кашу. Напарники остановились. Голд, обернувшись, подозвал странника, махнув рукой. Алексей как можно тише приблизился и, осмотревшись, обнаружил, что земля была испещрена следами копыт разного размера и глубины, а ближе к стволам деревьев виднелись извилистые канавы с отвалами земли по неровным краям, оставленные рылами мутантов после поисков кореньев. Кабаны. прошептал Голд. «Вон и клок шерсти на дереве». Сталкер подошел к ближайшей березе и снял с комля темно-коричневый клок густой щетинистой шерсти и сунул его напарнику. В нос ударил специфический запах, от которого Михайлов сморщился, отшатнувшись, делая шаг назад. «Стой!» — только и успел в полголоса сказать Голд. Тут же многострадальные рецепторы в носу сталкеров уловили еще более резкий, вонючий запах экскрементов. Странник, осмотревшись, обнаружил, что одним ботинком стоит в куче темно-коричневых сплюснутых лепешек с непереваренными остатками травы, корней и клочков шерсти. Глаза напарников заслезились. Алексей, зажав нос ладонью, начал часто моргать, спешно покидая зону химической атаки. Даже мелькнула мысль о применении противогаза, но порыв ветра вовремя облегчил страдания, отнеся в сторону основное облако отравляющего вещества. «Чего они так воняют?» – сдавленно произнес Леха, пытаясь не дышать. Напарники в ускоренном темпе продвинулись на десяток метров ближе к болоту, стараясь не наступать на мины, в хаотичном порядке расставленные стадом кабанов. Встречный ветер стал доносить до ушей треск камыша, а также хруст ломающихся сочных стеблей рогоза вперемешку с хрюканьем и всплесками воды. Сталкеры замерли, напряженно вслушиваясь в звуки с болота. Бывает у них такое. Мне один Зверолов рассказывал, что когда на новую, непривычную кормежку мутант переходит, у него помет смердячий, просто слов нет. Я тогда не придал значения, а теперь понял. Вон, смотри. Прошептал Голд, указывая на поеденные остатки осоки и глубокие порезы на коре близ растущих деревьев, оставленные клыками мутанта на высоте около полутора метров от корней. Здоровый какой! Странник невольно сглотнул, представляя размер кабана, оставившего такие сечки на дереве, вспоминая кабанью голову, в которую он уперся, пересекая периметр зоны. Голд. Может, ну его нахрен это болото? Что ты я очкую? Прошептал он. Да ты успокойся, сначала глянем, что к чему, там и решим, успокоил напарника Голд. Я тоже на клыках болтаться не хочу, пока ветер в нашу сторону не почуют. А если ветер переменится, задал вполне логичный вопрос странник. А если до кобы, раздраженно прошипел Голд. Если почуют, так сразу поймешь, не ссы раньше времени». Леха неуверенно кивнул и поспешил за напарником, поглядывая на экран своего ПДА. Сталкеры, пригибаясь, прошли порядка двадцати метров от берега, погрузившись почти по колено в воду, достигли поросли молодого ивника и укрылись под раскидистыми ветвями. Детектор жизненных форм наконец получил сигнал от отраженных волн, выдав на экран ПДА множество красных точек разного размера, на противоположном краю болота, фиксируя присутствие не только взрослых особей, но и более мелких подсвинков и поросят. Михайлов попытался сосчитать метки, но помимо того, что мутанты постоянно двигались, детектор жизненных форм начал давать сбои, при которых точки мутантов то мигая пропадали, то появлялись вновь, отчего было сложно понять реальное число кабаньего поголовья. Сбившись в очередной раз со счета, он оставил эту затею, вопросительно подняв глаза на напарника. Голд также переключил свой детектор, глядя на экран, напряженно думал, отчего рыжие брови собрались в кучу, а желваки заиграли на его скулах. «Голд, чего делать-то будем? Их тут вагон и маленькая тележка. А главное, откуда?» — спросил Леха. «А?» — переспросил Голд. «Да понятно, откуда». Кровососа мы замочили, вот и полезли на болото. Для кабанов – самая благодать. А делать-то чего? Всех не перестреляем, патронов не хватит. Да и если ветер сменится, то почуют ведь, – не унимался странник. Ну, предположим, проблема с запахом решаема, – сталкер, прищурившись, улыбнулся. Но решение тебе точно не понравится. Будь тут и отслеживай мутантов. «Я через десять минут вернусь». Алексей кивнул, чувствуя очередную дурно пахнущую идею напарника, однако он решил согласиться, тем более что собственных идей, пахнущих фиалками, у него не было, а посему он молча уткнулся в экран на ладонника. Через пять минут детектор зафиксировал увеличение поголовья чернобыльских кабанов. Странник решил перезагрузить ДЖФ. Теперь на экране появилось около десятка красных точек мутантов. «Видимо, расстояние большое, или я рукожопый, или док напортачил», мысленно предположил сталкер. Послышался яростный пронзительный рев, периодически сменяемый клацаньем клыков и хрустом ломающихся веток. За этим потоком звуков странник не обратил внимания на возвращавшегося напарника. Однако уже знакомый запах кабаньих какашек заставил его обернуться. «Фу, мля! Голд!» – зажимая нос, выказал недовольство Леха. «Это и есть твое решение!» Чутье и в этот раз не подвело странника. Идея оказалась действительно дурно пахнущей, в самом прямом смысле этого слова. «Не ной!» – серьезным тоном сказал сталкер. «Это для дела!» Там вроде драка у мутантов. Но, судя по всему, да, неуверенно согласился новичок. Визжат громче, и вон детектор показывает. Не точно только почему-то. С сомнением сказал он, показав экран своего ПДА напарнику, на котором с разной частотой мерцало более десятка отметок. Голд лишь вскользь бросил взгляд на экран, улыбнулся, глядя на странника покрасневшими от вони глазами. — На детектор надейся, а сам не плашай. — Давай, скорее, обмазывайся, — сказал Голд, протягивая пакет с фекалиями. — А чего я-то сразу? — попытался возразить Михайлов. — Наживка я, какашками мазаться тоже мне? — запротестовал сталкер, отпихивая пакет. — Так ты же это свечение увидел под водой. Тебе и каки, вернее, карты в руки. Давай быстрее машь. Пока они там дерутся, быстро слазишь и посмотришь. Маш, говорю, деньги не пахнут. Привел убедительный аргумент Голд, позабыв об осторожности, чуть не переходя на крик. Вспомнив про деньги и про те ништяки, которые можно на них выручить, Леха снял рюкзак, разгрузку, автомат и передал их напарнику. Затем застегнул плащ на все пуговицы и натянул капюшон. Выдохнув и совершенно не театрально, брезгливо сморщив лицо, запустил руку в пакет. Вынув средство запаховой маскировки, он принялся размазывать его по рукаву плаща с ненавистью и отчаянием, поглядывая на Голда, лицо которого выражало гамму эмоций от бурной радости до сдерживания рвотного позыва. «Давай, давай, маш погуще, чтоб наверняка не почуяли!» поучал сталкер. «Свежак! Я старался, выбирал!» На полном серьезе сказал он и, запустив руку в пакет, принялся по-братски помогать страннику. Тем временем звуки схватки не прекращались, а наоборот стали более громкими, рев противников более яростным, а всплески тяжелее и многочисленнее. «Вроде готово», осматривая напарника, сказал Голд. Как нырнешь, включи видеозапись на ПДА или фотки сделай, мало ли что. Мне тоже надо прикинуть, будет ли вообще эта информация стоить денег. Ученые тоже не дураки, за туфту платить не станут. Странник, кивнув, вытерев ладонь о ворот плаща, снял прибор скрепления и выбрал в электронном меню режим видеосъемки, оставляя матовые полосы на чистом до этого момента экране. Затем резко выдохнул, крадучись, направился к кромке открытой воды, углубляясь в заросли камыша. За сутки уровень воды в болоте поднялся сантиметров на двадцать, внеся свои изменения в пейзаж местности. Сталкер, стараясь передвигаться как можно тише, раздвигал стебли камыша, все больше погружаясь в не по теплую, пока еще мутноватую воду. Чем дальше Леха продвигался к центру водоема, тем вода становилась более прозрачной. Легкие, едва заметные струйки пара, поднимаясь над водой, закручивались и разгонялись потоками ветра, создающими легкую рябь на водной поверхности. Осмотревшись, Михайлов с удивлением обнаружил, как изменилась обстановка – Казалось бы, что на недавно заболоченной со слов фаната местности время ускорило свой ход, заставив все сущее развиваться и погибать по новым, противоречащим законам логики, правилам. Поваленные гниением корней и чесом шкур кабанов стволы деревьев теперь мирно покоились на поверхности, Сталкиваясь друг с другом, цепляясь уцелевшими ветвями, словно якорями за подводные островки желто-зеленых водорослей и корни погибших собратьев, найдя свой причал, образовывали плавучие баррикады. Захватывая новые прибрежные территории, вода окружала небольшие возвышенности, создавая новые островки и отмели. А ведь прошло чуть больше суток. подумал сталкер, отмечая, что болото претерпело кардинальные изменения. В одном месте странник заметил неровную, вдавленную вниз поверхность недвижимой воды, напоминающую чашу. Благоразумно решив не приближаться, он обошел ее дальним кругом. К тому моменту, когда Алексей добрался до края зарослей камыша, удалившись от напарника метров на 15, вода скрывала его по пояс. Осмотрев водную гладь, он заметил, что вешки, по которым он еще недавно шел к островку в центре озера, едва виднелись над поверхностью, да и где сейчас находился этот центр, теперь определить не представлялось возможным. Линия открытой воды делала петли в виде небольших заливов Кое-где подходивших вплотную к границам, а местами и вторгшихся на территорию леса, соседствующего с северной стороны с болотом, изрезанным небольшими каналами и свежими тропами кабанов. Клочок земли, на котором сталкеры расправились с кровососом, полностью погрузился под воду. Еще сутки назад озеро, представлявшее неровный овал, превратилось в бесформенную кляксу. Да как так-то? Тут теперь метров семьдесят, не меньше. Я тут до старости раком ползать буду, пока хоть что-то найду. Подумал Леха, скорчив гримасу возмущения. С противоположного берега по-прежнему слышался визг, хрюканье и звуки утихающей схватки. Ветер сменил свое направление и теперь дул в спину новичку. Как ни крути, а Голд здорово придумал. Запашок что надо. подумал Алексей, пристально вглядываясь в глубину через слой воды. Но мелкая волна, поднятая ветром и его собственными движениями, мешала рассмотреть дно. Нырять Михайлову не очень-то хотелось, но звук ломающихся зарослей и всплесков воды, сопровождаемый уверенным хрюканьем и визгом явно ни одного мутанта, заставил его очень быстро передумать. Сделав глубокий вдох, Странник постарался погрузиться под воду, чувствуя, что воздух, находящийся в капюшоне под плащом, предательски удерживает его на поверхности, не давая скрыться полностью. Несколько судорожных движений под водой, и вот он, на свое счастье, смог зацепиться рукой за древесный корень, все еще крепко держащийся за почву. Притянув себя к нему... он, наконец, смог одолеть вынужденную плавучесть и исчезнуть с поверхности водоема. Как только Михайлов скрылся под водой, смяв поросль камыша, на открытую воду выбрались несколько мутантов около полутора метров в холке, удерживавших над поверхностью свои огромные рыла с двумя парами массивных острых белых клыков, сравнимых, казалось бы, с бивнями молодого слона. Мутанты просто дышали здоровьем и силой. Очевидно, местные курорт и новая диета пошла им более чем на пользу. Кабаны стали жадно втягивать воздух, шевеля при вдохе пятаками. Затем замерли, поочередно вращая двумя парами ушей. Заподозрили ли они присутствие человека, или это был случайный всплеск активности? но дружелюбием и покоем от их настороженного дыхания и резких движений мордой не веяло. Убедившись в отсутствии угроз, они развернулись и направились к стаду, оставив после себя мутный след и широкие проходы просеки. Тем временем, нырнув и выждав, когда всплески удалятся, Леха осторожно открыл глаза, вращая головой в разные стороны, осмотрелся, затем легко оттолкнувшись от дна, подняв при этом кучу пузырьков газа, поплыл, как ему казалось, к центру озерка. Однако если бы кто-то смотрел со стороны на барахтанья странника, то с уверенностью мог сказать, что сталкер больше полз по дну на четвереньках, периодически делая грибки руками. Намокший комбез, потерявший за это время остатки воздуха, с встроенными бронепластинами, теперь игравшими роль утяжелителей, тянул новичка ко дну, не давая воде вытолкнуть тело на поверхность. Воздух в легких сталкера быстро заканчивался. Странник уперся в дно ногами, медленно высунув голову из воды, огляделся, напоминая сам себе некоторое странное земноводное огромных размеров. и с облегчением увидел, как огромные темно-коричневые туши кабанов возвращались на берег. «Пронесло», — подумал он, набирая в грудь воздух, и снова ушел под воду. Голд, перебравшись поближе к кромке зарослей камыша, взобрался на средних размеров молодую иву, устроившись на развилке ствола на небольшой высоте. Клонившиеся к воде ветви ивы хорошо маскировали его от посторонних глаз. Сталкер пристально следил за странником. Замерев от напряжения, он сжал в руках автомат, когда напарник буквально на секунду раньше появления кабанов скрылся под водой и облегченно выдохнул, когда мутанты, развернувшись, вышли на берег и принялись рыться в грязи. Отвлекшись на кабанов, сталкер пропустил момент всплытия напарника, заметив только небольшие круги на воде в четырех метрах от камыша, которые тут же были смазаны волнами. Тем временем страннику улыбнулась удача. Сместившись вперед на пару метров, он, наконец, заметил долгожданное, едва уловимое голубоватое свечение у самого дна. Опустив голову глубже, навел объектив камеры на ладонника на свет, создав небольшое движение воды. Свечение незамедлительно отреагировало, изменив цвет на ярко-зеленый. Затем стало расползаться, окружая человека, облепляя его плащ, растворяя появившуюся взвесь органики, принесенную на себе сталкером, заставив его удивиться и немного испугаться». При этом он почувствовал, что вода вокруг него стала значительно теплее. Переложив ПДА в другую руку и развернув объектив камеры на себя, Леха постучал себя по груди, сбивая принесенный помет, запечатлев процесс на видеозапись, отметив тот факт, что свечение становилось ярче и насыщеннее, поглощая частицы органики и тускнело, завершая трапезу. Зеленоватое облако стало уплотняться, постепенно вытягиваясь в нить, и плавно потянулось от сталкера, ложась на дно. Странник, недолго думая, развернул объектив камеры и осторожно стал двигаться вдоль светящейся нити, попутно цепляясь за стебли подводной растительности, остатки камыша и прочего мусора. Периодически поднимая голову над поверхностью воды и вдыхая очередную порцию воздуха, Алексей, внезапно увлекшись исследованием, сам не заметил, как миновал середину озера, обогнув небольшую возвышенность, на которой провел не один час в ожидании кровососа. Нить делала петли, меняла направление. Отчего страннику стало казаться, что он ползает по дну кругами в безуспешных попытках отыскать противоположный конец световой нити, которая вновь окрасилась в голубоватый цвет. Когда сталкер уже начал было беспокоиться, намереваясь бросить все и вернуться к напарнику, нить привела его к своему размером с куриное яйцо завершению. Образование цветом и формой походило на неспелую ягоду крыжовника, которая сияла, переливаясь зеленоватым и реже голубым светом, сменявшим друг друга, а иногда загораясь обоими цветами сразу. Леха с восторженным замиранием сердца, засняв неизвестное, аккуратно протянул руку, осторожно сжимая находку пальцами. При прикосновении образование замигало чаще, создавая легкую вибрацию, передававшуюся в ладонь сталкера через упругую прозрачную оболочку, покрытую слоем склизкого вещества. Голд, то опуская глаза на экран ПДА, то, вглядываясь в водную поверхность, пытался визуально совмещать изредка появляющуюся зеленую точку напарника на карте с его фактическим местонахождением под водой. Вот точка странника снова появилась на экране и начала движение. Глаза сталкера увеличились, чуть ли не выскочив из орбит. Он быстро перевел взгляд, обнаружив чуть заметно торчащую из воды движущуюся кучку водорослей и веток к противоположному берегу. Именно в такую кучу внешне превратился новичок, нацепив на себя все, что встретил на своем пути. Теперь странник пер прямо на мутанта. а точнее на огромную свиноматку, которая, забравшись по отвисшее брюхо в теплую воду, стараясь не привлекать внимания вечно голодных поросят, тихонько похрюкивала, наслаждаясь временным отдыхом от материнских забот. Еще секунда, и зеленая точка напарника исчезла с экрана. Голд начал проклинать себя за то, что запихал молодого в болото. Мысли судорожно заметались в голове сталкера. Он вскинул автомат, прицелившись в мутанта, однако быстро отказался от опрометчивого хода, опасаясь задеть напарника и переполошить стадо, которое обязательно кинется на него, и тогда уже никто не останется живым. «Нужно было что-то, что наверняка вспугнет стадо, что-то громкое, что-то вроде... «Гранаты», — вспомнил Голд. Спрыгнув с дерева, сталкер стал перебирать содержимое рюкзака, наконец вынув четыре РГДшки, которые перед охотой на кровососа раздал шериф и которые по счастливой случайности, а может и не случайности, Голд забыл сдать. Не теряя ни секунды, сталкер выпрямил усы предохранительных колец пары гранат, визуально оценив расстояние до противоположного берега. а оно, по его прикидке, составляло около 70-80 метров. Значит, необходимо забросить гранаты как можно дальше, чтобы взрывы были именно на суше. Гранаты наступательны, разлет осколков небольшой. Странник под водой в низине. Если осколками не заденет, то максимум легкая контузия. Бросать нужно правее, тогда стадо начнет ломиться влево. только бы не бросилась в воду и не затоптала странника. Тогда придется бросать третью к самой кромке воды, ориентируясь по проходу, оставленному кабанами в камышах. «Рискованно, лейтенант! Ох, рискованно!» — думал Голд, выстраивая в голове логически продуманную цепочку действий, сопоставляя с условиями сложившейся обстановки и оценивая возможные риски. Ко всему прочему предстояло решить еще одну и самую главную проблему – добросить гранаты на другой берег. Голд за свою пусть и непродолжительную военную службу много времени проводил на полигонах, обучая срочников метанию ручных гранат. Естественно, как и положено хорошему командиру, показывал все на личном примере, что и позволило поднатореть в этом деле. забрасывая гранаты на дистанцию, часто превышающую 45 метров, выполняя норматив на отлично. Но закинуть на такое расстояние гранату весом около 300 грамм было под силу разве что олимпийскому чемпиону. Тем временем Леха, на всех основаниях, посчитав миссию выполненной, принял решение возвращаться к напарнику. Однако, петляя по дну болота, он совершенно не понимал, в какой стороне находился напарник. Навык ориентирования на местности, в силу отсутствия опыта, не был коньком странника, а про ориентирование под водой, пусть и в небольшой луже, даже мечтать не приходилось. Визг и хрюканье мутантов, доносящиеся с разных направлений, были хорошо слышны даже под водой. Избитый с толку Михайлов, уже неоднократно поменявший курс, не представлял, в какую сторону ему сейчас двигать. Линия камышей с его точки зрения везде была абсолютно одинаковой. После недолгих раздумий, «Сталкер» принял единственное верное, как ему казалось на тот момент, решение – осторожно выплыть ближе к берегу и под прикрытием зарослей камыша переложить ягоду – то и дело, норовившую выскользнуть из ладони в контейнер, затем осмотреться и вернуться к напарнику. Сталкер дал самый малый вперед, наматывая на себя очередной моток растительности. Через несколько метров он почувствовал стебли камыша, приподнял голову над водой, сделал глубокий вдох. Посчитав, что первый пункт плана прошел без сучка и задоринки, Алексей поднял глаза и через просвет между свисавших с его головы листьев камыша вперемешку с пучками зеленых водорослей увидел, как огромный, покрытый шерстью окорок, вот-вот опустится ему прямо на голову. Леха успел лишь податься назад, убрав голову, но руки оказались прижаты тушей мутанта к дну. При этом образование в его руке, оказавшись под еще большим давлением, завибрировала с удвоенной частотой, выдавая череду световых импульсов и тепла. «Это что еще за нахрен? Вот те раз!» Одновременно испугался и удивился странник, уперев колени в дно, попытался вытащить руки. Свиноматка поначалу насторожилась и заерзала, придавив ко дну своей пятой точкой руки сталкера по самые локти, заставив его погрузить голову и плечи под воду. Однако мутант, распознав все прелести вибромассажа, быстро передумал вставать, а наоборот, расслабившись и замахав коротким хвостиком, дал продолжительный паровозный гудок, довольно хрюкнув. «А вот те два», — ответил бы мутант, если бы умел читать мысли. Решение проблемы пришло на ум почти сразу, как только Голд взглянул на развилку ствола ивы. «Жгут! Рогатка!» – чуть ли не вскрикнул от радости Голд, вынимая из нагрудного кармана проверенные десятилетиями кровоостанавливающий жгут эсмарха. Распустив красную резиновую ленту, он привязал оба конца к ветвям развилки ствола ивы, затем растянул жгут, отходя от ствола на пару метров, проверяя на прочность резину и надежность узлов». одновременно прикидывая угол, под которым следовало запустить боеприпас. Затем Голд вынул нож, вырубив несколько ветвей, которые могли помешать полету гранат. Теперь оставалось самое сложное – точно запустить снаряд, не подорваться самому и не задеть странника. Поместив гранату по центру жгута, таким образом, чтобы полотно резины при натяжении прижимало спусковой рычаг запала к корпусу гранаты – Голд, растянув ленту до половины, дернул чеку, выбрав нужный угол, вытянул жгут до упора, сделав шаг назад. «Потерпи немного, Лёша», — подумал сталкер и отпустил жгут. Короткий вдох воздуха, который еле успел сделать новичок, неумолимо подходил к концу. От нехватки кислорода легкие постепенно сжимались, Каждый стук сердца отдавался в ушах глухим ударом. Попытки хоть как-то вытащить руки из-под килограммовой туши не привели к успеху. Любая осмысленная потуга сталкера заставляла его еще быстрее расходовать и без того скудный запас кислорода. Эти попытки пусть и давали талику пространства между дном и руками, Но при ослаблении мышц нещадно пресекались тяжестью мутанта, вдавливавшей конечности Михайлова еще больше в мягкий грунт и все больше отделявшей человека от поверхности, руша надежду на даже самый маленький спасительный глоток воздуха. «Ах ты жирная тварь! Скотина! Да сдвинь ты уже свою задницу! Развалилась там, кайфуешь! Пошла нахрен!» Мысленно стал сыпать оскорблениями в адрес мутанта-странник, поддавшись приступу ярости. Мутант, словно прочитав поток брани, ответил очередным выбросом сероводорода, сопровождаемым бульканьем стремящихся к поверхности пузырей. Позабыв про всякую осторожность, Леха, поджав колени к груди, насколько это было возможно, уперся головой в зад свиноматки и попытался сдвинуть пленившую его тушу, но и эта попытка оказалась тщетной. Запаниковав, он начал бить мутанта, тараня жирный зад головой. Но это вообще было не то, что хоть как-то бы способствовало изменению ситуации. Скорее всего, довольная свинья, кроме услуги вибромассажа, ощутила дополнительную целебную антицеллюлитную опцию, за что отблагодарила сталкера новым залпом сероводорода в лицо и мечтательно хрюкнула. Окончательно растратив последние частицы воздуха в легких, Алексей в отчаянии, широко раскрыв рот, попытался укусить ненавистный зад. Но, к несчастью, его челюсти не открывались на такую ширину. Это было все равно, что попытаться укусить арбуз. Огромный, шерстистый, четырехсот килограммовый арбуз, бьющий в лицо сероводородным источником. Неужели все закончится именно так? Неужели я умру здесь на кордоне, захлебнувшись болотной жижей, под жопой мутанта, с артефактом в руке? Да пропади он пропадом! Зачем покойнику артефакт? «Старый Пень Сидорович со своим ПНВ! Новейшая разработка, мля! Какая позорная смерть!» Внезапно, неожиданно четко пришли на ум странника последние мысли безнадежности. Он перестал шевелиться, пытаясь хоть на доли секунды продлить себе жизнь. Сердце сталкера, пытавшееся компенсировать нехватку кислорода, билось в бешеном ритме. но, выжав свой последний ресурс, начинала давать сбои, делая все более редкие вялые удары. «Вот и заработал, вот и посмотрел зону. Голд, где же ты? Спаси, ты же мне должен!» Мелькнул последний проблеск надежды в мутнеющем сознании сталкера. Рогатка сделала свое дело, проводив боеприпас в небо с хлестким звуком сжимающейся резины. Сталкер, не дожидаясь взрыва, повторил выстрел рогатки. Гранаты легли гораздо правее, чем рассчитывал Голд, разорвавшись в воздухе с разницей в несколько секунд в паре метров над сушей, срезав осколками ветви деревьев, метелки и стебли камышей, окутав берег облаком дыма. Эффект от взрывов, усиленный эхом, превзошел все ожидания Голда. Стадо, визжа от ужаса, бросилось в противоположную сторону. Мутанты в суматохе, сбивая друг друга и топча более мелких сородичей, спешно покидали береговую линию. Болото словно ожило. Взрывы гранат и виск удирающих кабанов переполошили округу, заставив бежать со зданий зоны, посчитавших обильные заросли камыша, надежным укрытием на время отдыха. Два громких взрыва сотрясли землю, прервав мысли странника и возвратив его из предсмертного забытия. Свиноматка, подняв свой зад, сорвалась с лёжки и припустила прочь, освободив руки пленника. Леха, уже потерявший надежду на спасение, возвращаясь в сознание, из последних сил вынырнул, с хрипом раскрывающихся легких, сделав жадный глубокий вдох широко открытым ртом. Затем перевернулся, опрокидываясь вместе с травяным островом на спине, продолжая жадно хватать бесценный воздух. Гораздо более ценный для него сейчас, чем все артефакты зоны. Прокашлявшись и отплевавшись от с его головы и облепивших ее водорослей воды, он, наконец, открыл глаза. От головокружения, вызванного кислородным голоданием, картинка перед глазами, застеленная мутной пеленой, плыла. Странник попробовал встать на ноги, но тело с трудом слушалось его. Ко всему прочему, свисавшие с его плеч густые пучки подводной растительности добавляли тяжести к отяжелевшей от воды экипировки. Сердце сталкера снова забилось с новой силой, разгоняя по венам кровь, обогащенную живительным кислородом, возвращая конечностям подвижность и чувствительность. Так плохо, как минуту назад ему еще никогда не было. Постепенно Леха снова стал ощущать вибрацию ягоды, вынув до этого безвольно свисавшую вдоль тела руку с артефактом из воды, затем приоткрыл глаза и попытался сфокусировать взгляд на находке. Наконец, с трудом сосредоточившись, при этом чувствуя боль даже в глазах, вызванную временным нарушением кровоснабжения, странник обнаружил, что артефакт начал уменьшаться в размере, сжимаясь. Плотная оболочка сохла и покрывалась складками, при этом еще несколько секунд назад побелевшая от переизбытка влаги кожи его руки была абсолютно сухой. Слизь, покрывавшая образование, теперь стала более густой на ощупь, постепенно твердее и покрываясь трещинами. Переливы света внутри артефакта теперь были еле заметными. Вот и еще один пинок от зоны. прошептал странник, безвольно опустив руку в воду, запрокинув голову, засмеялся истерическим сумасшедшим смехом. Голд после взрывов гранат впился глазами в экран ПДА, отслеживая направление, в котором стадо кабанов в панике спешно покидало болото. «Все вышло как нельзя лучше», расчет сталкера оказался верен. Красная роса точек мутантов стремительно удалялась от метки напарника. Теперь нужно было спешить к Лёхе. Схватив автомат, он покинул свое укрытие и ринулся напрямик через болото, посчитав, что это не только самый короткий, но и самый безопасный, уже проверенный путь. Конечно, по суше добраться до странника было бы быстрее. но вероятность нарваться на аномалию или потерять визуальный контакт с напарником его не устраивало. Голд, насколько это было возможно, прибавил ход, не особо заботясь о создаваемом шуме. Преодолев около 15 метров открытой воды, обходя и расталкивая поваленные стволы и коряги, он с трудом смог разглядеть на фоне желто-зеленого камыша, облепленного растительным мусором напарника, изначально приняв его за кучу водорослей, возвышавшуюся над поверхностью. Только когда Михайлов попытался подняться и с всплеском упал на колени, Голд окончательно убедился в верном направлении. «Живой!» — пронеслась радостная мысль, отчего сталкер расплылся в улыбке. Чем ближе Голд приближался к напарнику, тем больше его лицо мрачнело, Донесшийся до его ушей жуткий смех окончательно стер остатки радости, заставив, если не испугаться, то сильно забеспокоиться, подстегнув форсировать оставшиеся десятки метров водной преграды еще быстрее. «Да — Докатись ты, урюк гребаный! Чуть не сдох из-за тебя! — внезапно выкрикнул новичок, с силой сжав образование в руке в намерении зашвырнуть его подальше. Однако артефакт отреагировал уже знакомой вибрацией, заставив странника остановить руку в замахе. Разжав пальцы, он в недоумении обнаружил, что ягода вновь наполнилась силой, приняв свою изначальную форму, а сияние вновь наполнилось ярким, переливающимся светом. «Вода! Тебе нужна вода!» — радостно вскрикнул Михайлов, сунув ПДА в карман — судорожно пытаясь снять контейнер с пояса дрожащей рукой. Леха, кому нужна вода? Спросил Голд, преодолевая последние метры, разделявшие его от напарника. Странник поднял голову, взглянув на расплывающийся перед глазами силуэт. Голд, Голд, это ты, друг! А я чуть не помер под свиньей. Прижала руки, понимаешь, села сволочи не сдвинуть. Начал взахлеб рассказывать он. «А я вот, нашел!» Подняв руку из воды, Алексей с вялой сумасшедшей улыбкой не пришедшего в себя человека продемонстрировал находку напарнику. Голд на несколько секунд задержал взгляд на неизвестном ему артефакте, затем осмотрел странника. «Да хрен бы с этим артефактом! Главное, жив, бродяга!» С нескрываемым облегчением произнес сталкер. Повесив автомат за спину, он принялся освобождать Леху, срывая и отбрасывая в сторону пучки водорослей с его тела. «Не-не, ни хрен. Я чуть не сдох ради этой ягодки. Ее надо в контейнер с водой, иначе высохнет», — возразил Михайлов, вновь попытавшись снять контейнер с пояса ослабшей рукой. «Сейчас все будет, ты, главное, не вырубайся. Нам еще сваливать отсюда», — ответил Голд, посматривая на экран на ладонника, отбросив остатки пут. Наконец Алексею удалось снять контейнер с пояса, но на этом его силы иссякли. Еще не совсем окрепшие пальцы, не справившись с нагрузкой, не удержали бакелитовую коробку, упавшую в воду. Голд схватил контейнер, черпанув в него воды, поднес к руке с артефактом, затем обхватил запястье напарника и слегка встряхнул. Ягода, булькнув, упала в контейнер, и сталкер защелкнул крышку, прицепив коробку к поясу странника. — Давай, пора уносить ноги, — сказал сталкер, подхватив Леху левой рукой за пояс, закинув его руку себе через шею, помог встать на ноги. Странник, все еще пьяно шатаясь, еле переставлял ватные ноги, спотыкаясь, норовил упасть и утянуть напарника под воду вслед за собой, создавая кучу брызг и ненужного шума. Голду приходилось прилагать немало усилий, каждый раз напрягаясь всем телом, чтобы снова ставить его на ноги. «Ну и доставил я хлопот», — с виноватой улыбкой произнес новичок, тяжело дыша. «Долг платежом красен», – выдавил Голд, покраснев от напряжения. «Если вернемся, считай в расчете». Сталкеры с трудом преодолев водное пространство, устроили привал у дерева. Необходимо было перевести дух и собрать оставленную экипировку. Алексей, прислонившись к стволу, продолжал глубоко дышать, наслаждаясь возможностью вдоволь вдыхать воздух. Сердце странника, еще каких-то десять минут назад работавшее на износ, продлевая жизнь своему носителю, только теперь начинало выравнивать свой ритм, постепенно возвращая органам и конечностям их полный функционал, ранее урезанный ради экономии кислорода. «Идти сам сможешь?» – спросил Голд, отвязывая жгут. «Да, вроде отдышался». Ответил странник, с интересом осматривая изобретение напарника. «А это чего за кружок кочумелые ручки?» Спросил он, делая глоток воды из фляги. «Гранатомет системы Голда, личная разработка, тактико-технические характеристики потом расскажу. А сейчас надо уносить ноги. Шуму наделали, нам чужое внимание тут не надо», ответил сталкер, протягивая автомат напарнику. Леха кивнул, спешно снимая свои пожитки с веток дерева. «Я готов», — сказал он, вставив ПДА в крепление и переведя его в режим детектора жизненных форм. «А маскировку берем?» — спросил Голд с ехидной улыбкой, указывая на ветку с висевшим пакетом. «Топай давай, не смешно. Я твой рецепт запомнил». Прошипел странник и непроизвольно сморщил гримасу отвращения, вспомнив жуткий запах помета. «Все-все, успокойся», — сдерживая смех, ответил сталкер, подняв руки в примирительном жесте. «В следующий раз будет моя очередь, честная сталкерская, а сейчас двинули». Двойка взяла обратный курс к деревне новичков, оставляя за спиной болото, чуть не ставшее могилой для новичка-сталкера. Болото, взявшее свою равноценную плату за артефакт, который сейчас болтыхался в контейнере на поясе странника.